Резервная ставка президента Солнечной системы. Орбитальный комплекс Гелиотроп. Солнечная система доминанта Земли. Глава первая. Господин президент, мне некогда, Шарль. Господин президент, осмелились настаивать. Сообщение с грифом Трилистник прибыло только что. Я также имел смелость вызвать господина Байрамова. Он прибудет с минуты на минуту. Трилистник? Вернер в и н с л ь президент Солнечной системы, непроизвольно нахмурился. Под этим грифом сообщения приходили чрезвычайно редко. Трилистник означал некие новые разведданные, не имеющие с и ю м и н у т н о г о значения, но потенциально способные вызвать весьма серьезные последствия в будущем. Более того, гриф трилистник сообщениям могли присвоить всего несколько человек во всей доминанте. И еще несколько за ее пределами. За чей ь подписью? За подписью полковника Попова, господин президент. Давай. В голосе Винсля сквозило не скрываемое раздражение. Ему действительно было некогда отвлекаться. Худшие опасения оправдались. Едва настало время че, время транспортировки найденных генераторов к основным мирам Союза, империя предприняла атаку. Причем опоздала всего на пару-тройку часов. Это означало, что Унве информирован несравненно лучше, чем ожидали союзники, и что завеса секретности над деятельностью проекта Квазар отнюдь не так непроницаема, как хотелось бы. Координация сил вот и все, что оставалось союзникам, ибо империя бросила в бой блеск и гордость своих флотов, армада. Вывившиеся л из-за барьера вблизи Солнечной превосходила группу доминион и земные пограничные части минимум в два с половиной раза. Кроме всего прочего, имперцы имели в распоряжении более полусотни больших кораблей, ядро же земных сил составляли средние крейсера и мини линкоры. Не лучше обстояли дела и в других мирах доминанты. Самый многочисленный а ф и л и й с к и й флот Магрибба также уступал по численности атакующим имперцам. Пламер 1 2 собственного флота вообще не имел и до сих пор избежал вторжения только за счет прикрывавших его соседей и удобного расположения. Если бы кто-нибудь прислал помощь хотя бы в половину сил солнечной, от имперцев скорее всего удалось бы отбиться без особых потерь. но на помощь рассчитывать не приходилось. Соседи сами оборонялись и не прочь были принять поддержку. Собственно, сценарий будущих битв легко угадывался: затяжная позиционная в о з н я с медленным взаимным истреблением. Однако у имперцев останутся силы в метрополии и резерве примерно столько же, сколько сейчас готовится вступить в бой. А союзникам прикрывать свои меры будет уже нечем. И в такую минуту приходит сообщение с пресловутым грифом трилистник. Страшная радость. Вернер Винцель привычно подавил почти непреодолимое желание в голос выругаться. Нет уж, и з р ы г а ю щ и й проклятие президент. Это поражение еще до битвы. Президент обязан выглядеть сосредоточенным, уверенным в собственных силах и силах доминанты. Должен служить примером и вдохновителем. А раз обязан и должен, значит и будет служить. И все. И точка. Давай, ш а р л ь